Голова 12. Тишина. Холод. Ощущение чего-то твердого. Ледяной пол под правым боком лежащего Харуюки. Его тело словно промерзло насквозь. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Но у груди он ощущал странную теплоту. Что-то едва заметно пульсировало. Это была «Мне немного тяжело дышать». Вдруг услышал он голос. Харуюки резко распахнул глаза и увидел перед собой овальные линзы багровых глаз. «А...» – обронил он и с трудом разжал свою хватку. Очаровательное лицо слегка отодвинулось. «Си... Синами... Т То есть Мэй... Э Это ты?» Она кивнула в ответ на его дрожащий шепот. Послышался её чистый голос. «Это я. Ты спас меня, Кусан». Эти слова заставили его вздрогнуть. Он плохо помнил, что именно произошло. Он схватил стоявшую на алтаре Ардер Мейден, бежал от настигающего дыхания Судзаку, на полной скорости влетел в закрытые врата. Что случилось после этого? Неужели они оба умерли? Неужели они теперь призраки? Нет, в таком случае мир вокруг них стал бы черно-белым, но он отчетливо видел рубиновый блеск глаз Утай. Харуюки, все еще не веря, что им удалось сбежать от устрашающего пламени, хриплым голосом спросил. «А мы что, живы?» Утай в ответ кивнул еще раз. «Мы живы, но мы...» Конец ее фразы дрогнул и растворился в холодном воздухе. Ардер Мейден перевела взгляд на полутёмное помещение, в котором они оказались, и едва слышным шепотом сказала Харуюки находимся внутри императорского замка.